Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущую у меня утром чашку чаю. Вопрос мне. Тепло ли? Утихла ли метель? Пороша есть или нет? И можно ли постель покинуть для седла? И лучше до обеда возиться старыми журналами соседа пороша мы встаем и точас на коня и рысью по полю при первом свете дня рабники в руках собаки вслед за нами глядим на бледный снег прилежными глазами кружимся рыскаем И поздней уж порой, Двух зайцев протравив, Являемся домой. Куда, как весело. Вот вечер. Вьюга воет. Свеча темно горит. Стесняясь, сердце ноет.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 Задремлющие несвязные слова К звуку звук не идет Теряю все права Над рифмой Над моей прислужницей странной Стих вяло тянется Холодный и туманный Усталость с Лирою Я прекращаю спор Иду в гостиную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 Так день за днём идёт в уединение. Но если под вечер в печальные вселения, Когда за шашками сижу я в уголке, Приедет издали в кибитке или в воске Нежданная семья старушка, Две девицы, две белокуры, Две стройные сестрицы, Как оживляется глухая сторона, Как жизнь, о, боже мой, становится полна. Сначала Костя на поднимательные взоры, Потом слов несколько, потом разговоры, А там и дружный смех, и песни вечерком, И вальсы резвые, и шепот за столом, И взоры томные, и ветреные речи. На узкой лестнице замедленные встречи, И дева в сумерке выходит на крыльцо. Открыта шея, грудь, и вьюга ей в лицо, Но бури севера не вредны русской розе, Как жарко поцелуй пылает на морозе, Как дева русская свежа в пыли снегов.